Больше нельзя откладывать мечту. Выход из зоны комфорта – это поначалу сложность, затем хаос, а в конце – восторг. Ведь в конце вам открывается совершенно другой мир. Манодж Арора «Когда тебе 25, ты думаешь, впереди полно времени, сейчас важнее встать на ноги. Когда 35, главное – обеспечить семью всем необходимым, нет времени на баловство». а в 50 больше нельзя откладывать. Если что-то хочешь, нужно сделать в ближайшее время. Полжизни я с удовольствием посвятил работе учителя и зауча в государственной школе. Сотни учеников радовали меня своими успехами и стремлением идти вперед, несмотря на сложности. Многие из них вняли моим наставлением о том, что нужно не терять надежды и следовать за мечтой. Некоторые через несколько лет после выпуска приходили, чтобы поделиться своими достижениями. Но в 50 лет я осознал, что пренебрегал собственными советами. Бесспорно, я осуществил свою детскую мечту и стал учителем. Но у меня были и другие мечты, с которыми я жил все эти годы, так и не сумев притворить их в жизнь. В детстве мы с сестрой Марджи воображали себя новыми Сони и Шер, или Донни и Мари. Часами мы стояли в моей комнате с расческами в руках и подпевали песням из магнитофона. Связанные простыни служили занавесом для сцены, родители и пять братьев и сестер всегда с удовольствием смотрели наше выступление. В начальной школе мы с Маржо записались в хор, а позже, будучи подростками, проводили летние вечера в компании Джорджа, который жил ниже по улице, и Синди, лучшей подруги моей сестры, которая потом стала моей женой. Я и Джордж играли на гитарах, а все вчетвером мы пели хиты «Бит Джис» и другие композиции с несложными аккордами. Мы считали себя крутыми перцами. Стать певцом и выступать на сцене перед ревущей толпой фанатов я мечтал всегда. Когда я стал учителем, а позже завучем, мне нужно было выступать перед большой аудиторией. Но это не то же самое. У меня никогда не хватало смелости, чтобы стать певцом, как я когда-то мечтал. В тот год, когда мне исполнилось 50, мне как раз выпала такая возможность. За день до окончания учебного года Ко мне подошла коллега и сказала, что ее муж, преподаватель школьного театрального кружка и руководитель актерской труппы, летом планировал поставить «Божественный ступор» бродвейский мюзикл 1970-х годов, в основе которого лежит Евангелие от Матфея. Весь май она приставала ко мне каждый божий день до тех пор, пока я не согласился попробоваться на роль. Утром в субботу, когда должны были состояться пробы, я почти передумал но жена и дочь убедили меня в том что такой шанс упускать нельзя я вышел на сцену и спел приготовьте путь господу и все к лучшему через два дня мне сообщили что я получил главную роль Иисуса. у меня было четыре недели на то чтобы запомнить 42 страницы диалогов четыре песни которые мне предстояло исполнять и припевы всех остальных песен мюзикла я репетировал в машине в душе, даже в маленьком надувном бассейне на заднем дворе под руководством своей дочери. Через две недели репетиций нам велели отложить сценарий в сторону. «Если вы запнетесь, просто произнесите «Строка», — сказали нам. В тот вечер мне часто приходилось прибегать к этому слову. Я не знал, как мне все успеть, но был настроен решительно. Всю следующую неделю я каждый день брал сценарий с собой на работу. После уроков я шел в буфет и упражнялся в красноречии перед упаковками с молоком. Когда любопытные уборщицы интересовались, почему стоит такой шум гам, и все ли со мной в порядке, я шел в музыкальный класс, и там выступал перед своей воображаемой аудиторией. Мне удалось запомнить большую часть реплик и песен. Среди актеров были талантливые люди разных возрастов и национальностей. Самому маленькому было пять, самому старшему — мне 50. Подростки пели виртуозно. Это было лучшее из того, что мне когда-либо доводилось слышать. Я сомневался, что дотяну до их уровня. Во втором действии Иисус дает наставление неверующим, исполняя рок-песню «Увы, вам». Чаще всего на репетициях я пел ее осторожно и довольно мягко, почти как балладу. Но однажды вечером на последней неделе репетиций я решил, что если дети могут петь с таким драйвом, значит, я тоже. Мы все переговаривались на сцене, ожидая, пока до нас дойдет очередь, чтобы порепетировать сольные отрывки с преподавателем по вокалу. Когда настал мой черед, я включил своего внутреннего Элиса Купера. Сейчас я покажу этим фарисеям. Я помню, как открыл глаза и увидел, что все остальные затихли и уставились на меня, широко раскрыв рты. Увидев их реакцию, я ощутил прилив сил, в котором нуждался, чтобы по максимуму вжиться в роль. Вечер премьеры, мои нервы были на пределе. Я стоял за кулисами в полном концертном одеянии. Футболка с суперменом, джинсы с завышенной талией, радужные подтяжки и красно-бело-синие кеды. Остальные актеры подходили к сцене из зала, открывая представление песней «Приготовьте путь Господу». Я посмотрел направо и заметил, что дверь была всего в трех метрах от меня. 10 секунд, еще можно унести ноги», — промелькнуло в моей голове. Но я отогнал мысли прочь. По команде вышел на сцену и начал исполнять свою первую композицию «Храни людей». Как только я закончил ее петь, я вполне совладал с нервами и смог отыграть остальную программу. Один раз я перепутал реплики, но другие выручили меня. История рассказывается в форме свободного диалога между Иисусом и его последователями, поэтому мы договорились, если я забуду что-то из 42 страниц сценария, кто-нибудь просто скажет фразу вроде «Слушай, Иисус, почему бы тебе не рассказать историю, а...» Это сработало на ура, и благодаря ребятам я смотрелся блестяще. В конце программы меня, распятого на кресте, вынесли из зала. Без церемоний бросив меня в фойе, актеры поспешили обратно на сцену, чтобы поклониться на прощание и на бис исполнить песню день за днем. Я слез с креста и сквозь кулисы стал подглядывать за залом. Я заметил, как пожилая женщина на переднем ряду утирала слезы. Тогда я понял, что не ошибся, последовав за мечтой. Воскреснув, я побежал по боковому проходу на середину сцены. Мой голос был полон небывалой уверенности. Тим Рэмси «Вершина еще впереди, и настал день, когда страх остаться зажатым в бутоне стал сильнее, нежели страх расцвести. Анаис — Нин. Звучит захватывающе, меня зависть берет. Я говорила воодушевленно, но Салли знала меня очень давно и поэтому не дала себя обмануть. Она перестала рассказывать про свою новую работу». Подруга сказала, что сожалеет о своем переезде и скучает по нашим посиделкам, как и я. Пережить переезд с Салли оказалось сложнее, чем я думала. Мы были лучшими подругами со школы, проводили почти все свободное время вместе, делили друг с другом печали и радости. Пару лет назад она прошла через неприятный развод, но потом взяла себя в руки и переквалифицировалась на учителя. Она всегда хотела посвятить себя этой профессии. Я была очень рада за Салли, но ситуацию омрачало только одно. Ее работа была за 300 километров от нашего города. Я всегда была тихоней. Салли помогла мне выбраться из моей скорлупы, а сейчас я чувствовала себя потерянной. Мы еще немного поболтали о том, о сём. Тем вечером я не сразу осознала, что у Салли в жизни произошло много нового — а мне нечем было похвастаться в ответ. У меня в жизни всё было хорошо, но нужно признать, что я практически застряла на месте. Чтобы справиться с одиночеством, я начала баловать себя разными вкусностями — то пончиком, то шоколадкой. Стали набегать лишние килограммы. Моя приятельница на работе, женщина старше меня, с острым языком и добрым сердцем, заметила, что я выглядела поникшей, Я рассказала ей, как скучаю по Салли. Я рассчитывала на сочувствие, но получила совсем другое. «Знаешь, что тебе нужно?» — сказала коллега, смотря на меня поверх очков. «Сделать что-то новое. Найти новое хобби, завести пару новых друзей». Она снова уткнулась в работу, давая понять, что разговор окончен. Сначала я разозлилась, но по дороге домой посмотрела на свою жизнь как бы со стороны. когда я в последний раз делала что-то необычное, даже захватывающее. Я была вынуждена признать, что это было много лет назад, когда мы с Салли ездили отдыхать. В тот вечер я достала блокнот и набросала идеи того, как сделать свою жизнь более интересной. В конце концов, если я хотела что-то менять, то нельзя было сидеть сложа руки. В результате список получился довольно длинный. Оставалось определиться, с чего начать. Вариантов была уйма. Я уже собиралась по привычке направиться к холодильнику, но снова окинула список взглядом. Большинство пунктов можно было разбить на две группы в зависимости от цели, познакомиться с новыми людьми и поработать над фигурой. Хотелось бы сказать, что я вскочила со стула и записалась в ближайший тренажерный зал, но нет. я запихнула список в стойку для бумаг, оставив свои благие намерения до другого раза. Через несколько дней мне про него напомнили. Я вышла из супермаркета и, загружая продукты в машину, увидела, как несколько человек возвращались из горного похода. С самого утра солнце проглядывало только изредка, а сейчас всё небо заволокло тучами. Моросил дождь, туристы выглядели грязными и промокшими. Они подошли ближе, и до меня донеслись обрывки разговора. «Скорей бы выпить чайку. Меня ждёт горячая ванна». Они положили куртки и рюкзаки в машину, переобулись из походных ботинок в обычную обувь. Ребята выглядели продрогшими и уставшими, но при этом счастливыми. «Увидимся на следующей неделе!» Это была последняя фраза, которую я услышала, когда они сели в машины. В тот вечер у меня созрел план — я поделилась им с Салли, когда она позвонила. «Отлично!» — сказала подруга. «Главное, чтобы у тебя было всё необходимое снаряжение. И не спеши покорять вершины, чтобы нам не пришлось вызывать службу спасения». Я слышала, что она рада. Ободрённой её поддержкой, я связалась с группой турпоходов. Надеялась, что это именно те ребята, которых я видела тогда на парковке супермаркета. Они казались такой дружной компашкой. В следующие выходные я набила полный рюкзак вещей, не забыв взять с собой пару непромокаемых ботинок. Отправляясь на место встречи, я ощущала давно забытое чувство воодушевления. Однако, пока я ехала, начала переживать. Вдруг я им не понравлюсь или дорога окажется слишком утомительной. Я уже давно не давала себе никаких серьезных физических нагрузок. Вдруг я потеряюсь. Мысли продолжали атаковать меня, и я едва не развернулась обратно. Встреча была назначена в маленькой кафешке у подножья очень большой горы. У меня затряслись поджилки, как только я кинула взглядом эту громадину. Я видела, как группа туристов на другой стороне парковки готовятся к походу. Они завязывали шнурки на ботинках, карты развивались на ветру. В тот момент у меня стали нервы. Я уже готова была снова развернуться и уйти, когда увидела высокого мужчину с добродушной улыбкой, который направлялся ко мне. С неохотой я вылезла из машины. «Мы пойдем туда?» — спросила я. Я взглянула вверх. Гора показалась еще больше. Он взял мои ботинки, куртку и улыбнулся. «Нет, это для опытных туристов. Мы пойдем по нижнему маршруту. Около восьми километров. Погода будет хорошая». «Думаю, нам вполне можно рассчитывать на попутный ветерок». Он подвёл меня ко всем остальным, и я почувствовала себя чуточку лучше, когда узнала двоих. По крайней мере, я была с той самой дружной компанией, которую видела на днях. Мы отправились вниз по тропе меж полей. Пока мы шли, никто почти не разговаривал. Какое-то время я немного недоумевала, но потом всецело придалась ощущениям. Ветерок обдувал лицо. под курткой Разлилось тепло, возникло лёгкое напряжение в мышцах. Я будто выпала из действительности. Через какое-то время все начали болтать друг с другом. Я даже не заметила, как присоединилась к беседе. Всё получилось само собой. Если разговор затихал, можно было просто наслаждаться видом. Когда мы остановились, чтобы пообедать, я поняла, что жутко голодная. Но пока мы шли, не замечала голода. Пока мы не спеша возвращались в тёплое кафе, я почувствовала давно забытое ощущение лёгкости. Я нашла новых друзей, новый способ держать себя в форме и новое увлечение. Пожелав своим новоиспечённым друзьям счастливого пути, я на мгновение задержалась, чтобы посмотреть на вершину Большой горы. «Когда-нибудь я окажусь там», — подумала я про себя. Мишель Эмери. «Сбежать с цирком». Жизнь — цирковая арена, на которой некоторые представления иногда зрелищнее, чем другие. Януш Корчак «Мой муж работал в ночную смену, когда в доме случился пожар. Я проснулась от лая нашей собаки Джуна, от гари и дыма, вскочила с постели и побежала к выходу. Выпустив Джуна на улицу, я решила вернуться за кошками, которые обычно спали в гостиной». и прятались там же, если их что-то пугало. Пламя охватило кухню и частично гостиную, но мне казалось, что у меня есть еще время. Последнее, что я помню, как тащу из-под дивана кота, который вцепился в ковер и орёт от страха. Очнулась я в больнице с сильными ожогами лица, рук и туловища. Меня спасли пожарные, которых вызвали соседи, но когда с меня сняли повязки, я пожалела об этом спасении. Следующие полгода я восстанавливала здоровье и страдала от депрессии. В 50 лет я потеряла дом, любимых кошек, которых мне не удалось спасти, а ещё я выглядела настоящей уродиной. Врачи обещали сделать всё возможное, но прежнюю внешность мне уже никогда не вернуть. По утрам я валялась в постели, не понимая, зачем вставать. Я убрала все зеркала, выбросила нарядные вещи — и выходила из дома только после одиннадцати вечера. Муж поддерживал меня как мог, но друзья звонили редко. Наверное, они просто не знали, как теперь со мной общаться. Я не виню их. Однажды ночью, во время прогулки с собакой, я увидела на автобусной остановке объявление. Желающие могли пройти курсы воздушной акробатики, которую преподавали прямо на сцене цирка. Не раздумывая, я записала номер телефона и уже утром узнала дату и время первого урока. Впервые за долгие месяцы у меня появилось желание куда-то пойти, чем-то заняться. Когда я пришла на первое занятие, то хотела тут же развернуться и убежать. Все остальные ученики были возраста 15 и 25 лет. Ну, конечно, с чего я, старая развалюха с ожогами на теле, решила, что это клуб для тех, кому за... Я уже направилась к раздевалке, чтобы забрать свои вещи, как вдруг услышала голос. Юная девушка, одна из учениц, смотрела с восхищением прямо на мое обожженное лицо и сказала, «Вау, моя мама никогда бы сюда не пришла. Она даже не хотела меня пускать, прикиньте? Круто, вы молодец!» Уйти на ее глазах после таких слов было бы просто неправильно. Я решила выдержать один урок и пошла на разминку. После нее тренер Кейтлин по очереди спросила у каждого, чему мы хотим научиться. На выбор были воздушные полотна, трапеция и воздушное кольцо. Я посмотрела на это кольцо, которое еще называют Лирой. Как же мне хотелось сесть в него и научиться летать, как птица! Увы, у меня были недостаточно сильные руки, чтобы подняться на кольцо. Я пала духом. На смену моему энтузиазму... Пришли неуверенность и беспокойство. Когда я поделилась своими переживаниями с тренером, она сказала, что нужно просто продолжать пробовать и что многим не сразу удается поднять вес собственного тела. Три недели я пробовала, у меня стало получаться лучше с каждым разом, силы прибавились. В один прекрасный день это свершилось. Ухватившись за нижнюю часть, я подтянула ноги, чтобы достать до кольца. Я висела вниз головой, просунув ноги в кольцо. Потом я поднялась вверх и села. Весь зал взорвался аплодисментами других учеников. Каждую неделю я занималась и слушала тренера. Домой я приходила с самыми странными синяками, которые у меня когда-либо были. Появились новые друзья, которые не знали меня до аварии. Они приняли и поддержали меня. Депрессия всё ещё зажимала меня в своих тисках. Иногда я ехала на занятия в таком подавленном состоянии, что ненароком могла что-нибудь себе повредить. Время от времени у меня пропадало всякое желание заниматься, потому что казалось, что вся моя остальная жизнь рушится под весом моего посттравматического расстройства. Но как только я входила в класс, на душе сразу становилось легче. Меня окружали самые заботливые, понимающие и веселые люди, которых я когда-либо встречала. Я начала учить новые трюки, развела гибкость, даже несмотря на свои 50. Мне нравилось висеть в воздухе вниз головой, я не боялась упасть. Через несколько месяцев нам предложили записаться на участие в представлении для открытого урока. Все желающие могли за три минуты продемонстрировать то, чему они научились. Я неуверенно спросила тренера. «Как вы думаете...» «Я могла бы выступить. Хватит ли у меня навыков?» «Конечно!» — сказала она. «Давай вместе поработаем над хореографией». «Над хореографией!» Дело принимало серьезный оборот. Через неделю я выбрала музыку и начала репетировать некоторые трюки и связки. Тренер согласилась заниматься со мной индивидуально. Во время этих занятий я работала целый час без передышки, повторяя элементы снова и снова, до тех пор, пока у меня не получалось выполнить их правильно. Когда я уходила домой, у меня все руки были в мозолях, но я чувствовала себя на седьмом небе от счастья. И вот настал тот самый грандиозный день — день выступления. Несколько учеников исполняли трюки на полотнах, трапеции и кольце. Мне выпало выступать примерно в середине программы. Мое сердце бешено колотилось — В душе смешались волнение и восторг, когда я смотрела, как мои одногруппники выступали со своими номерами. Каждую неделю на репетициях я наблюдала, как они исполняли те самые трюки и поддерживала их аплодисментами. Когда прозвучало моё имя, я встала. Ожидая, пока заиграет музыка, я кинула взглядом в зал. Мой прекрасный терпеливый тренер, мои одногруппники, мои братья, кузены, муж — Я была там, где должна была быть. Я выступала прекрасно. Все мои тренировки, мозоли и синяки, они того стоили. Туман у меня перед глазами расселся. Я была не только пятидесятилетней женщиной с ожогами на лице и теле, и депрессией. Я была артисткой цирка. Я продолжила заниматься и еще несколько раз участвовала в показательных выступлениях с новыми, гораздо более сложными номерами. Я по-прежнему не люблю зеркала. Но когда я начинаю расстраиваться из-за того, что уже никогда не буду прежней или впадаю в уныние, я напоминаю себе, что мне посчастливилось выжить. Когда жизнь стала невыносимой, я не убежала прочь, а сбежала в цирк. Кэт Кенуэлл Из сантехников в писателе. Если вы ставите себя в положение, в котором должны выйти за пределы зоны комфорта, вам придется расширять свое сознание. Лес Браун. До 35 лет я работал сантехником, а потом захотелось сменить профессию. Меня годами мучила хроническая боль в спине и коленях. Я перенес операцию на обоих плечевых суставах, поэтому продолжать заниматься физическим трудом было сложно. Сказать легче, чем сделать. У меня не было высшего образования, и кроме своей работы я больше ничего не умел. Но жена думала по-другому. «А как насчет карьеры писателя?» — спросила она однажды вечером. «Несколько коротких рассказов, опубликованных в малотиражном журнале, не делают меня писателем», — ответил я. «Да и к тому же, будучи сантехником, я за час получаю больше, чем заработал за все мои рассказы вместе взятые». Настаивая на своем, жена сказала. Есть другие литературные жанры. Я думаю, что твоего таланта будет достаточно, чтобы преуспеть в этом деле. Я не был так уверен. Единственное, что казалось мне более или менее возможным, совместить свои профессиональные знания и опыт с литературными способностями и писать статьи о сантехнике, домашнем ремонте и тому подобном для мельниц контента. Сленговое название компаний, которые занимаются созданием дешевого контента для сайтов. Эти компании были, так сказать, самым дном. Платили сущие копейки, но все же это был какой-никакой старт. Поскольку денег не хватало, чтобы обеспечить семью, я все-таки устроился в одну компанию, которая продавала кондиционеры, а мне платили, чтобы я их устанавливал. Я выбрал самый щадящий график, чтобы поберечь спину и оставить время для писательства. Я сочинил сборник рассказов, два романа и целую серию юмористических книг на диалекте штата Мэн и опубликовал их сам издатам. Около года назад я написал статью о том, как воспитывать сыновей, и ее опубликовал довольно популярный блог для родителей. Читая многочисленные отзывы и комментарии под моей статьей, я понял, что еще много чего могу сказать на эту тему, благо мои сыновья всегда подкидывает вдохновляющий материал, и людям это интересно читать. Меньше чем за год я написал больше 20 статей для различных блогов для родителей. Я открыл для себя еще одну возможность заработка, о которой раньше и не задумывался. Моя жизнь сделала крутой поворот. За три года из сантехника я превратился в остребованного писателя. Когда я рассказываю об этом людям, с которыми довольно давно не виделся, они смотрят на меня с недоумением. Я их не осуждаю. Иногда мне самому не верится. Хотелось бы сказать, что я решился на перемены по своему желанию, но на самом деле моя писательская карьера началась благодаря травме и моей жене, которая верила в меня. Оглядываясь назад, Жалею только о том, что он не сделал это гораздо раньше. Конечно, в бочке мёда есть ложка дегтя. Нам пришлось испытать некоторые финансовые трудности. Мой заработок писателя все еще далеко не такой большой, как прежний. Но в целом преимущества сильно превосходят недостатки. Такая кардинальная смена профессии пошла на пользу моему здоровью. Спина и плечи стали болеть гораздо меньше. Теперь после работы не остается боль в мышцах, порезы и ожоги. Я больше не обнимаю унитаз чаще, чем свою жену. И, что самое прекрасное, теперь я работаю дома и могу больше времени проводить с семьей». Гарри Спрак Телеведущая с ужасной челкой. Жизнь расширяется или сжимается в зависимости от вашей смелости. Она и Нин. Я сразу нашла общий язык с Шелли Майлз, искрометно ведущей телешоу «Да здравствует Сан-Антонио». Она брала у меня интервью, в котором спрашивала о рассказе, опубликованном в книге «Куриный бульон для души» «От лимонов к лимонаду». За четыре года мы с Шелли беседовали три раза. Вдруг я получила от нее письмо, в котором она предлагала мне вести в телешоу ежемесячную рубрику «Сделай сам». «Вау!» — подумала я. «Я нравлюсь Шелли Майлз. Она хочет, чтобы я выступала на ее телешоу». Кратковременного прилива уверенности в себе хватило только на то, чтобы ответить на письмо энергичным «Да». Но когда я нажала кнопку «Отправить», с моих губ сорвался крик. «Нет, нет, нет! Что я наделала?» Я же никакая не телезвезда. Мне почти 42, у меня есть лишний вес. Но зато нет почти никакого опыта участия в телевизионных программах. И я только что согласилась регулярно появляться на шоу о стиле жизни на независимой локальной станции канала NBC в седьмом по величине рынке США. Все мои страхи, когда-то запертые глубоко внутри, взмыли на поверхность. Несколько недель Перед своим первым эфиром я пыталась ободрить саму себя. Видимо, эти воодушевляющие внутренние монологи помогли. Мне удалось не грохнуться в обморок во время первого прямого эфира. Позже, когда я пересмотрела запись шоу, меня передернуло. О боже, неужели это мой голос? Неужели я так выгляжу со стороны? Я решила, что если я собираюсь вернуться в следующем месяце, «Нужно срочно что-то предпринять». В отчаянной попытке выглядеть на 20 килограммов стройнее и на 20 лет моложе, я решила пойти к парикмахеру и отрезать чёлку. Это было ошибкой. Я никогда не носила чёлку и теперь возненавидела её с первого взгляда. Она не прибавила мне ни стройности, ни молодости. На неделю я погрузилась в депрессию. Мой муж как можно мягче намекнул, что пора перестать убиваться — и начать работать над следующим выпуском. Я послушалась. Эфир прошел хорошо, как и следующий. Я чувствовала, что с каждым новым шоу крепнет моя уверенность в себе. Как-то за обедом моя подруга восторгалась моей программой, вышедшей на той неделе. «Отличные советы!» — сказала она. «И ты, кажется, получаешь от этого неимоверное удовольствие». Я на самом деле была довольна. Как-то неожиданно для меня самой — Все переживания улеглись. Пролетели месяцы, и я заметила, что стала менее критичной по отношению к себе. Перед камерой я чувствовала себя более раскованной, даже со своей ужасной прической. Я веду программу уже два года. Но не могу сказать, что поступила бы так же, если бы можно было всё вернуть назад. Я бы никогда не отрезала чёлку. К счастью, это единственное, о чём я пожалела. Сейчас меня переполняет счастье от того, что мне удалось пройти через все свои страхи и не свернуть с пути. На днях, когда я была в магазине «Всё для хобби», ко мне подошла женщина. «Это не вы видите рубрику «Сделай сам» в телешоу «Да здравствует Сан-Антонио»?» «Да, я», — ответив той покупательнице, я наконец-то поверила в это сама. Мелисса Вутон преображение «Мы не можем стать тем, кем хотим, оставаясь тем, кто мы есть». Макс Депри. Первую половину своей жизни я посвятила маме, мужу и четырем сыновьям. Каждый мой день выстраивался вокруг их потребностей, а сейчас я была предоставлена сама себе. Дети выросли, мужа не стало. Мама уехала за 2000 километров, чтобы устроить свою собственную жизнь. пора решила я. Второй половиной своей жизни я буду распоряжаться сама. Сначала нужно было заняться своей внешностью. Меня давно восхищали женщины в длинных юбках. Сама же я постоянно носила то джинсы, то брюки. Однако к юбкам нужна другая обувь и другой топ. Придется серьезно обновить гардероб. Я даже подумала, что к такой одежде моя прическа тоже не подойдет. И вот настал день, когда я впервые вышла из дома в новом образе. Новая длинная юбка, массивные серьги-подвески, браслеты на запястье и сандалии. В таком виде я направилась на почту и в банк. По дороге туда и обратно я встретила нескольких знакомых, но никто из них не проронил ни слова о моем внешнем виде. Может, они и не заметили даже. Все казалось намного проще, чем я думала. В тот вечер Я пошла по магазинам и купила еще несколько длинных цветных юбок. Придя домой, я свалила в кучу свои старомодные наряды, чтобы кому-нибудь отдать. Через неделю я проколола в ушах еще пару дырок, чтобы вставить бриллиантовые гвоздики — подарок моего мужа, который недавно умер. Теперь в нижние дырки можно было вставить серьги-подвески. Меня накрыла волна радости. Смотрелось забавно. На следующей неделе — «Моя подруга Энн отвела меня в свой любимый салон». «Пора распрощаться с твоей сединой», — сказала она. Я терпеливо сидела на кресле, а парикмахер поворачивала его влево-вправо, внимательно всматриваясь в мой цвет кожи. «Хм...» — произнесла она. «Я вышла из салона с рыжими волосами! Первое время я не узнавала своё отражение в витринах или зеркалах. Казалось, что я не я». Но довольно быстро новый образ стал привычным, и я уже не могла вспомнить, как выглядело раньше. С этого начались и другие перемены в моей жизни. Я начала путешествовать. Несколько раз летала в Европу. При этом потратила денег столько же, сколько бы мне понадобилось, чтобы проделать путь в 100 километров к побережью штата Нью-Джерси. Я много ездила и по Америке. Я сменила машину. Мой темный семейный седан — сменила красное «Шевроле» Камаро. Казалось, раньше я жила в тесной клетке, но теперь границы моего разума расширились, и он никогда не вернется в прежние. Я по-другому ощущала себя, была счастлива и наполнена благодарностью. Подруга спросила меня, не пытаясь ли я омолодиться. Я подумала об этом и поняла, что ушедшая молодость меня мало заботит. Я бы не хотела пережить это все снова. Настоящее будущее — вот что меня интересует. Арлен С. Байс От книг к штангам Одна из самых прекрасных вещей в мире — Достичь личных целей, которые недосягаемы, по мнению других. Гордитесь своими успехами и делитесь своим опытом. Роберт Чик Летним вечером 2007 года я стояла на сцене в купальнике для бодибилдинга, покрытая автозагаром. Очень хотелось пить, я дико устала. Большинство моих родственников и друзей думали, что я спятила. Их можно было понять. Несколько недель назад... Исполнилось 17 лет с того момента, как я работаю библиотекарем в начальной школе. В тот год мне исполнилось 46. Мне хотелось совершить что-нибудь из ряда вон. То, на что в итоге пал выбор, превзошло мои ожидания. В тренажерном зале неподалеку от дома я увидела объявление о том, что состоится подготовительная встреча для конкурса по натуральному бодибилдингу. Идя на это собрание, Я знала только, что в натуральном бодибилдинге запрещено использовать химию. Нужно будет потренироваться несколько недель, найти классный купальник и продефилировать на сцене в день соревнования. Делов-то. Мне казалось, я знаю, на что иду. План тренировок оказался интенсивным, но вполне выполнимым. Я была в хорошей физической форме, хотя никогда не занималась спортом профессионально. А вот диета более строгой, чем я ожидала. «Много белка и зелёных овощей. Пить можно было сколько угодно, при условии, что вы пьёте только воду. В рекомендациях по питанию напрочь отсутствовало моё любимое арахисовое масло. Не успела я смириться с мыслью о том, что нужно будет исключить сахар, нам в качестве примера показали приемлемые купальники для позирования. Да, они называются купальными костюмами, но состоят только из облегающих тела тонких полосок ткани». В конце встречи нам также продемонстрировали обязательные позы, в которые мы должны будем встать, когда нас будут оценивать судьи. А еще сказали, что оценки будут выставляться утром в день соревнования. Само шоу начнется вечером, когда нас попросят 90 секунд позировать под любимую музыку на наш выбор. Причем сказано это было так, будто репетировать движение под музыку — невероятно веселое занятие. Вставая со своего места спустя два часа, я перебирала в голове всевозможные отговорки, чтобы отказаться от участия. Хотя знала, что отказаться — значит пойти по лёгкому пути. Я хотела убедиться, что ещё не слишком старое, чтобы бросить себе вызов, что моё тело ещё способно выдержать интенсивные тренировки, что я могла выйти на сцену практически в одних треугольниках с верёвочками. Чтобы узнать ответы на эти вопросы, Нужно было непременно пойти по сложному пути. На последующие 16 недель моим девизом стало придерживаться плана. Моя жизнь замкнулась на работе, сне, диете и тренажерном зале. Из всего этого диета оказалась самой сложной. Курица, брокколи, яичные белки и сладкий картофель бесконечно сменяли друг друга. Мой муж в знак поддержки придерживался того же плана питания и похудел на 5 килограммов. А еще он заявил, что больше никогда в жизни не притронется к сладкому картофелю. Сложнее всего было пить только воду. Я стала пить ее из красивых стаканов, пытаясь обманным путем заставить себя думать, что на самом деле внутри что-то более приятное на вкус. Стаканы никак не облегчили задачу, но натолкнули меня на мысль о том, что нужно постоянно использовать красивую посуду. А вот изменения, которые я видела в зеркале, были на лицо. Не только бицепсы. Рельефные линии всего тела доказывали, что тренировки не прошли даром. Одна из самых маленьких школьниц спросила: "У вас такие руки потому, что вам приходится держать на весу книги, которые вы читаете вслух?" Учителя и родители в школе, и совершенно незнакомые люди интересовались Как мне удается держать себя в такой отличной форме? Каждую неделю я замечала, что менялось не только мое тело, но и образ мыслей. Я ответила на вопрос о том, смогу ли я придерживаться плана тренировок, но остался еще один. Смогу ли я показать свое тело перед зрителями? Последняя неделя перед соревнованиями решающая. Нужно окончательно дожать свое тело, не давая ему дополнительного топлива. Интенсивность тренировок снижается, диета становится более однообразной. И конкурсантам уже не кажется, что позировать перед каждым встречным зеркалом — это странно. За эту неделю я свела к минимуму количество соли в рационе, урезала потребление жидкости. Настроение постоянно менялось. Я была то веселая, то подавленная. Из автозагара мой обычный светлый цвет кожи было не узнать. По оттенку он стал походить на наш дубовый обеденный стол. Но зато вырисовывались линии тела, которых я не видела раньше. В день конкурса на меня еще раз нанесли автозагар, помазали маслом и поставили в один ряд с остальными двенадцатью участницами. Утреннее выставление оценок прошло как в тумане, в прямом смысле слова. Освещение на сцене было такое, что я не могла разглядеть судей на последнем ряду, Но зато я отчетливо слышала, как муж, родственники и друзья поддерживали меня криками и аплодисментами. Участницы встали в позы, которые всего несколько месяцев назад казались такими непривычными. Я отрабатывала эти неестественные позы столько часов, что они уже стали моим вторым «я». Когда мы ушли со сцены, я вздохнула с облегчением, которое быстро улетучилось. Нам предстояло вечернее выступление — Вместо моего привычного девиза «Придерживаться плана» у меня появился новый — «Пицца на ужин». Знакомая музыка, под которую я позировала, придала мне сил, чтобы еще раз подняться на сцену. Когда все участницы в моей весовой категории закончили выступление, судьи попросили нас выйти на сцену для награждения. Я победила. Но я бы вышла победителем в любом случае. Не потому, что была лучше, чем все остальные, а потому что не сдалась. Я боролась до конца, невзирая на стереотипы о возрасте и профессии. Мне не нужен был кубок, чтобы подтвердить звание чемпиона. Однако трофей за первое место стал вишенкой на торте, которая доказывала, что все мои ограничения и строгий режим не прошли впустую. В конце того вечера я знала, что через какое-то время, возможно, буду выглядеть как прежде. Лишиться этих рельефных линий очень легко. Достаточно выпить всего один большой стакан воды. Но вот думать, как прежде, я не буду уже никогда. Я многое для себя открыла, справилась со своими переживаниями и не сдалась, когда было не в Оказалось, внутри меня была сила, о которой я даже не подозревала. После того соревнования я успешно тренировалась и выступала еще 8 лет. С каждым разом я росла как спортсмен и как человек. Я поняла, что мы все можем выполнять сложные задачи. Как бодибилдинг, трудности закаляют нас и определяют, кто мы есть. Мои купальники для позирования до сих пор висят в шкафу на видном месте и напоминают мне о том, что я сильнее, чем любая трудность, с которой я могу встретиться на жизненном пути. Мэри Джейн Майклс Вещи и воспоминания. Вы должны отказаться от той жизни, которую спланировали, чтобы получить жизнь, которая предназначена для вас. Нужно сбросить старую кожу, чтобы выросла новое Джозеф Кэмпбелл. Муж должен был заехать за мной на работу и отвезти на прием к врачу. Он опаздывал. Это было на него не похоже. Я звонила, писала сообщения. Никакого ответа. Странно. Телефон всегда был при нём. Сначала я разозлилась, а потом всерьёз забеспокоилась. Пешком пошла на остановку, чтобы поехать домой. Мы жили на гаваях в посёлке в 20 километрах от города, а конечная остановка автобуса была в 5 километрах от нашего дома. В автобусе я продолжала беспрестанно звонить мужу. Меня одолевал то гнев, то беспокойство. На конечной остановке я вышла и попробовала поймать попутку. «Кто откажется подвести 63-летнюю женщину?» «Мне повезло. Девушка, с которой мы раньше вместе работали, приезжала мимо и доставила меня прямо до двери дома. Как только я увидела машину мужа в гараже, поняла, что что-то случилось. Он лежал в остывшей ванной. Был в сознании, но бормотал что-то невнятное. Я поняла, что с ним случился инфаркт. Позвонила 911». И врачи по воздуху доставили его в ганалулу Сказали, что вероятность того, что мой любимый муж выживет, была равна 30%. Последующие дни я провела в палате интенсивной терапии и даже не плакала, надеясь, что он выкарабкается. Но этого не случилось. Я вернулась в безжизненный дом, который хранил воспоминания о 30 годах брака. Повсюду были вещи, в большинстве своем его вещи. В душе я была минималистом, а он — барахольщиком. Прав был тот, кто сказал, что противоположности притягиваются. Было трудно прийти в себя. Шли дни. Друзья постоянно поддерживали меня. Но мне нужно было самой разобраться со своей жизнью. Прежде всего, нужно было найти другое жилье, поменьше, подешевле и поближе к работе. Для меня одной нынешний дом был слишком большой. К тому же переезд подстегнет разобрать вещи мужа, которые постоянно напоминали мне о прошлой жизни. Я назначила себе срок в 8 месяцев, предупредила арендодателя и приступила к поиску нового жилья. Нужно было составить план. Я разделила вещи на 4 категории. Оставить, продать, отдать или выбросить. Для каждой категории я отвела свое место. Вещи, которые хотела сохранить, Сразу упаковывала в чемоданы и коробки, которые заготовила для переезда. Вещи на выброс складывала в огромные мусорные мешки. То, что хотела подарить или продать, разложила на двух столах под навесом во дворе. Поскольку со смертью мужа платить за аренду стало сложнее, я решила оставшиеся месяцы сдавать свободную комнату временным жильцам. Мне очень повезло с Синтией, моим первым жильцом, Она была специалистом по защите прав детей и работала в опеке. Я почти сразу рассказала ей о своем горе, и она, имея психологическое образование, нашла нужные слова, чтобы меня поддержать. Следующим был практикующий молодой доктор, который искал себе жену. Он был веселый, радостный и терпел всех друзей, которые без конца приходили, чтобы поддержать меня. А часто и присоединялся к нашим незапланированным посиделкам. Благодаря тем двум гостям я поняла, что нет ничего зазорного в том, чтобы искать поддержки у других. Я всегда была рассудительным человеком, на которого другие могли положиться, если оказались в беде. Мои гости дали мне понять, что сейчас я сама могла попросить о помощи, ведь в ней нуждаются даже сильные люди. Мне нужны были эти объятия и разговоры, люди, которые заставят меня отвлечься, прогуляться, поесть, поспать, Словом, сделать всё то, про что мы забываем, закружившись в вихре перемен. Чтобы пережить своё горе, я решила делать по одному маленькому шагу каждый день. Сосредоточиваясь на небольших делах, я не переходила к следующему, пока не закончила начатое. Я научилась давать поручения и принимать помощь от других. По вечерам всё ещё приходилось тяжело, но я справлялась благодаря подруге, которая коротала со мной время. У неё в жизни тоже происходили большие перемены. Мы нашли совершенно дурацкий сериал и смотрели его онлайн, серию за серией, когда нам нужно было отключиться. Когда 8 месяцев подошли к концу, я упаковала вещи, которые решила оставить в фургон. Получилось 10 пластиковых контейнеров, два больших чемодана и одна сумка. И переехала на другой конец города, в небольшой, но уютный домик. «Да, я избавилась почти от всех вещей своего любимого мужа, но храню в сердце бесценные воспоминания о нем и нашей совместной жизни. Для меня главное — спокойствие и счастье, а не количество вещей». Джин Беван Маркес просто собрала вещи и уехала. Когда вы начинаете жить, руководствуясь собственными стремлениями и желаниями, все меняется до неузнаваемости. Леонард Виллоуби. У вас бывало такое? Вы сидите в машине, и вам никуда не хочется ехать. Ни на работу, ни домой, ни в магазин за продуктами, ни... да, в общем, и все. Вот вся ваша жизнь. Работа, дом, супермаркет. Когда мы понимаем, что почти ничего в жизни не приносит удовлетворения, следует переоценить ситуацию. Оглянувшись на прожитую жизнь, я поняла. Меня мало что в ней устраивало, а никаких перемен не предвиделось. Я всё так же продолжала бы ходить на ненавистную работу и возвращаться домой к мужу, который стал мне чужим человеком. Нервы были не к чёрту. Физически я ощущала это каждый божий день. Панические атаки — из-за которых я задыхалась, стали привычным делом, а сердце так бешено колотилось по ночам, что я потеряла сон. Однажды в одну из бессонных ночей я представила, как собираю чемодан, только самые нужные вещи, те, которыми я действительно пользуюсь, кидаю его в багажник и еду в какой-то другой город, где никто меня не знает, где будет новое жилье и новая работа, новая жизнь. Я бы не соврала, если бы сказала что погрязла в рутине, и мне нужны перемены. Я словно провалилась в глубокую яму. Сверху летела грязь, и если бы я осталась сидеть, сложа руки, меня бы завалило с головой. Я задала себе несколько вопросов, ответить на которые было очень сложно. «Что ты делаешь? Почему ты здесь?» Ответив на последний вопрос, я узнала о себе кое-что такое, что мне не понравилось. За все мои пятьдесят лет Все решения, которые я принимала, полностью зависели от желаний других людей. Мне хотелось совсем другой жизни, но я боялась расстроить свою семью, поэтому оставалось жить там, откуда всей душой хотела уехать. Теперь пришло время действовать. С той ночи я начала регулярно просматривать вакансии в других городах и рассылать резюме. Три недели спустя мне позвонили из одной медицинской компании — которая набирала медперсонал. После собеседования по скайпу мне предложили работу за 500 километров от дома. И я согласилась. В первый раз в своей жизни я не искала одобрения других и даже не спрашивала их мнения. Я просто поставила семью перед фактом. Все отреагировали по-разному. Муж погрузился в гробовое молчание. Но в глубине души я знала. Он понимает, что так будет лучше для нас обоих. А вот мой брат и мать сначала кричали, а потом перестали разговаривать. Они посчитали, что я предаю свою семью, бросаю их, словно они малые дети, и без моего присутствия погибнут. Я ожидала нечто подобное, ведь в нашей семье никто не поддерживал смелые решения друг друга. Я выехала рано утром, собрав только необходимое, как и планировала. Поездка стала для меня перезагрузкой, освободила память от лишних воспоминаний. Сработало, как обновление на компьютере. Свернув с трассы Ай-95 и проехав через маленький южный городок импория в Вирджинии, я сразу поняла, что хочу начать здесь новую жизнь. Я позвонила женщине, у которой договорилась снимать комнату первое время, и уточнила, как к ней проехать. На месте меня приветствовал свет маленькой лампы на веранде бунгало, закрытой москитными сетками. Декабрьская ночь — Окутала теплом. Я уже влюбилась в это место. Прошло полтора года с момента переезда, я ни о чём не жалею. От моих панических атак не осталось и следа. У меня даже не было учащённого сердцебиения с тех пор, как я уехала. Я вступила в организацию «Habitat for Humanity». Всегда об этом мечтала. Примечание. «Habitat for Humanity». Среда обитания для человечества — Международная неправительственная организация, занимающаяся строительством жилья для бедных и бездомных во всём мире. У меня есть приносящая пользу людям работа в больнице. По утрам, в выходные дни я пишу на веранде бунгало, а днём катаюсь на велосипеде по просёлочным дорогам. У меня на душе спокойно. Я больше не переживаю о том, что будет завтра, не завидую другим людям. Я началась с чистого листа, с новой целью, И новыми мечтами. Жизнь со всеми ее невзгодами Сделала меня той, кто я есть. Но теперь я словно вернула себе прежнее я, Обнулившись, как пробег в машине. Петти Поэт